Глава шестая. Сладостный огонь. Человеки. Хриплого без носку Дмитрий Миронович рассчитал. Другой же работник столяра, космач, был голубь. На место без носки поступил в работники к столяру наш герой вот уж более двух недель. Благодатная у столяра потекла Для дарьяльского жизнь, Чуть-чуть страшная. Светлый в груди его затеплился свет, Как огней поток из груди его Вырывалась любовь к матрёне, Как огней поток рвался ему навстречу Матрёны взгляд, Как потоки огней на них изливал столяр, И обоих их, Светом светлых, ясностью оясненных, Охраняла столярово-пламенная молитва. Будто добила раскаленные печь, На них, разъяв свою пасть, Полила невыносимо, Приподымала, несла. А куда молитва несла? Но в потоке дней видны были берега трудовой жизни. По утрам встречались все трое, Друг на друга не глядя, Не упоминая об их пепелящем пламени, Подавали друг другу руки С угрюмыми лицами, Плавимыми лишь молитвой ночной Или молниями ночных ласк. Встречались они за работой, Ночи отгоревшие столярничали себе в плавном пламени полдня, будто бы даже меж них троих немых произошел уговор, и будто бы даже столяр Петра к Семён Семен нелюбовь благословлял. И будто бы в том благословении Пламень любовный переплавлялся в пламень Духа. Но про все то они меж собой не заговаривали вовсе. Странная жизнь, жуткая жизнь. А деревья желтели, краснели, розовели, От розовой и лиловой сухой листвы исходил шум, сеялись листья, красной глядела белочки мордашка, и райский голос насвистывал птичий, а слухи летали, тем временем вокруг духовного милования этих людей, под столеровскими окнами стал попадаться сам попик в укол. Попик в укол, по чьему-то злому наущению, Стал захаживать и в избу, Зайдет под предлогом всяким И все-то вынюхивает. Так и уйдет, не солно хлебавши. По вечерам миловались, любились они в полях да лесах, Матрена Семеновна да Петр, пламени летающих зорь глядя и плача о пламени. В синем качались в небе зыбкие звезды, Срываясь в земную юдоль, слетая, сгорая. Дни шли, и они шли из дней в ночи, Из ночей же они шли в дни. Так вот. Днем же Петр в красной рубахе Пропотевший на спине. Строгал бревна под веселый ляск, Пил пилочек, под докучное, как снег, Падение древесных опилков, Под докучное жужжание мух в столяровой избе. В кротком солнечном свете бывало, Что рвется в окна, Пересыпается стол пылинок, Ясные сыплется из-под пилы пыль опилков, Будто пыль света, в ясном том свете, в ту ясную пыль, Склоненный к бревну достойного хозяина, строгий лик и конописный, говорит за работой мало. Дай, барин, Фатерпас. Вот Ватерпас. Топереча, нужно едокое уравнение кресельных ручек. «Вот какое?» И замолчит. Работает, Дмитрий Миронович. То приложит долото к дереву и бьет по нему молотком, взлетающим над головой в солнце блеск, то костлявые ухватится он рукой за пилу и перепиливает потом, сдыхаясь от поту, бревна обрубок, Но все-то у столяра выходит очень даже достойно, со смыслом. Заказчиком всякого сорта столяр потрафлял. Так и работал он. И работа всегда имелась. И платили очень-очень недурно. А кругом яркий жар или бледный блеск. И надо всем лик спасов. Благословляющий хлебы, под ликом зелененькая лампадка, полное масло, искрой попрыскивает, посвечивает, помаргивает, и спокойно хочется тебе умилиться на величавый труд этих достойных людей. Труд несуетливый, взглянешь и скажешь: Благослови, Господи, труд этих человеков!